Глава 12. Лишь на секунду наши взгляды еще раз перехлестнулись, и именно в этот момент для меня исчезло все вокруг. Осталась только пронзительная, льдисто-голубая жалость, точно под свет его глаз. А потом он брезгливо стряхнул холеные пальчики директрисы со своей руки, словно нитку, прилипшую к ткани дорогого пиджака, резко развернулся и, не оглядываясь, вышел. Ушел. Совсем? В груди знакомо защемило от грустного чувства сожаления. Я прикрыла глаза в тщетной попытке спрятаться от окружающей меня реальности и хоть на мгновение остаться наедине со своими неожиданными эмоциями. Его жалость резко хлестнула меня по нервам, так что во рту появился очень неприятный и непривычный мне металлический привкус крови. Зачем приходил? За моей правдой? А когда узнал ее, то, что я не его Даша, тут же растерял весь свой нездоровый интерес? Воспоминания о нашем поцелуе бьют, как током по губам. Бессознательно поднимаю руку и кончиками пальцев пытаюсь стереть эти томительные покалывания. Тот самый первый поцелуй с ним... Конечно, оставил чувственное впечатления, которое осели огненными мурашками на моей коже. Но вместе с ними я на своей шкуре почувствовала охотничий пыл этого монстра. На своем теле узнала и запомнила хищный азарт разъяренного от похоти зверя, с которым он готов был рвать мою вибрирующую от страха плоть лишь почувствовав малую толику, разжигающего его ярость, сопротивления. От многочисленных воспоминаний по моему телу снова проходит дрожь от жгучего отвращения. От кончиков пальцев на ногах до чувствительных бедер, пробираясь по их внутренней стороне, залезая мне прямо под кожу. На таких, как он, лучше любоваться издали, не прикасаясь и обходя стороной их обжигающую живую заинтересованность. Пусть уходит. Это к лучшему. Ответ на все мои многочисленные вопросы аритмией выстукивает возмущенное сердце. Екатерина Сергеевна! Без сожалений, словно с мясом, вырвала меня из глубокой задумчивости в реальность голос Натальи Леонидовны, которая никуда не ушла, продолжая свысока, придирчиво рассматривать нашу небольшую группку заговорщиков. «Я хочу видеть вас у себя. Прямо сейчас!» Она даже ждать меня не стала. Развернулась и вышла. Мне пришлось быстро догонять ее в полутемном узком коридоре, а потом понуро следовать за ней и молча отсчитывать оставшиеся шаги до ее кабинета. Зайдя внутрь небольшого помещения, Я прикрыла за собой дверь до чувствительного щелчка, который наглухо перекрыл для меня пути отхода. Слежу за тем, как она неспешно обходит свой стол и неторопливо усаживается напротив меня в кресло. За годы единоличного управления здесь ее движения приобрели солидность. Она ставит локти на стол и складывает руки домиком, опираясь на согнутые пальцы двойным подбородком и, подняв на меня осуждающий взгляд, беззвучно ждет унизительных для меня повторных оправданий моего возмутительного прогула. Сердитое молчание давит на мои натянутые почти до предела нервы, но я знаю, что объясняться с ней придется еще раз. С раннего детства, стоя здесь, у самой кромки старого ковра, упираясь в нее только носками поношенных туфель, но не переходя на безворсовую часть с затертым рисунком. Боясь пошевелиться, я испытывала нестерпимый стыд, от которого сгорала заживо за свои незначительные шалости. Прошло время. Я выросла, но отвратительные ощущения никуда не исчезли. «Наталья Леонидовна», хрипя пересохшим от волнения горлом, начинаю я. «Прошу вас». Она все так же молча, расцепив пальцы, покопалась рукой в беспорядочной кипе бумаг на своем столе и выудила оттуда один зарплатный лист с моей фамилией, пренебрежительно толкнула его в мою сторону. — Я сниму с твоей зарплаты все надбавки и премиальные, все до копейки. За этот месяц получишь только голый оклад. В памяти тут же всплыл наш пятничный телефонный разговор. Я скорее с благодарным видом, чем с легким сожалением, сделала шаг вперед и, взяв протянутую мне ручку, быстро нацарапала на расчетном документе свою скромную подпись, соглашаясь, не глядя и без интереса отписывая кому-то свои с трудом заработанные деньги. Все так же молча директриса подтянула к себе листок, прошарила каждую цифру в нем взглядом и, выдержав незначительную паузу, кивком головы, Указала мне на дверь. «Спасибо!» Выдавила из себя я и быстро покинула кабинет. День шел почти в штатном режиме, если не считать нескончаемых разговоров о щедром благодетеле, который, к удивлению всех работников, появился на пороге нашего детского дома ранним утром. Девушки-воспитатели, да чего уж там девушки, Все женщины, независимо от возраста, в перерывах между занятиями со своими неугомонными подопечными, шептались друг с другом, примеряя всевозможные варианты дальнейшего развития событий, мечтая о капитальном ремонте и обсуждая мужскую привлекательность известного мецената. Все эти оживленные разговоры о нем невыносимо царапали мой слух. Этот долгий день мог и закончиться штатно, если бы не одна, ошарашившая всех новость. К концу рабочего дня высшим руководством со своей должности была снята директриса, много лет неизменный руководитель нашего детского дома Наталья Леонидовна Кучеренко. Перешептывания в полутемных голких коридорах сразу смолкли. Мы боялись озвучить свои затаенные страхи друг другу. Их можно было прочесть только в глазах каждого из нас. В одних это было тревожное ожидание кардинальных перемен, В других – боязнь, что это будут за перемены, и что они принесут нам и нашему детскому дому. Одевались и уходили по своим домам в одиночестве и молча. Я тоже натянула на худенькие плечики свое пальтишко, ловко застегивая его на все старенькие пуговички, то и дело посматривая на разыгравшуюся непогоду за окном. Поежилась и повыше подняла воротник. Конец ноября в этом году был холодным и, на удивление, снежным. Идя к выходу, мысленно посчитала оставшиеся в кошельке деньги и неслышно выругалась, вспоминая, что, поддавшись противоречивым эмоциям, в выходные купила на последние 300 рублей треклятый глянцевый журнал, увидев на его обложке Марка Беркутова. Вспомнив об оставшейся мелочи, нырнула рукой в неглубокий карман и, выудив оттуда целую пригоршню десяток, удлиненно выдохнула. На молоко и хлеб? Хватит. Толкнула входную дверь, которая поддалась мне с надсадным скрипом ржавой пружины, и в лицо брызгами ударил колючий снег, бросив к моим ногам промозглый ноябрьский холод. Прикрыв глаза ладонью, быстро сбежала по широкому крыльцу, почти натолкнувшись на заднюю черную дверь внедорожника. Отняла руку от лица и медленно подняла глаза вверх, сначала осматривая мощные, натертые до блеска колеса, Затем отполированный кузов, в котором почти зеркально отражается свет придорожных фонарей, выше до полностью открытого окна. Уже там наткнулась на знакомый стальной взгляд льдисто-голубой глаз и тут же испуганно отскочила на шаг назад. «Я с вами никуда не поеду!» – от волнения почти затараторила я. «Хватит! Наездилась!» «Нам нужно поговорить!» – поморщился Марк и раздраженно поджал губы но тут же продолжил. «Только поговорить». Видя мое скептическое недоверие, которое я даже не пыталась скрыть от него, добавил. «Не трону тебя. Обещаю». На секунду замешкалась, но сырой ветер с такой силой дунул мне в лицо, подтолкнув меня к небогатому выбору, что я шагнула к машине, открыла заднюю пассажирскую дверь, аккуратно усаживаясь внутрь идеально чистого, комфортного салона и по-детски зажмурила глаза в ожидании крупных неприятностей. Ехали недолго, молча. Он привез меня в шикарный панорамный ресторан на Болотном, на Берсеневской набережной. Как только Богдан припарковал наш автомобиль, Марк вышел, хлопнув своей дверью, и, не дожидаясь меня, размашистым шагом прошел к его входу. Я же остановилась у машины. Застеснялась идти дальше. Мое местами потертая старенькая пальтешко и шерстяное платье с чужого плеча никак не вязались с предполагаемым мной внутренним лоском кричащей роскошного интерьера. Я засунула руку в карман и нервно перебирала пальцами, отложенные на хлеб десятки. Каждый шаг марка совпадал с очередной отсчитанной мной монеткой. их оказалось не больше десяти. А потом он обернулся. «Ну же, Катя!» И, следуя за своим распространенным именем, я сделала свой первый шаг вперед. Навстречу к нему. Услужливый администратор на входе даже не обратил внимания на мой внешний вид, явно не соответствующий дресс-коду данного элитного заведения, пытаясь всячески угодить постоянному гостю. Марк, в свою очередь, галантно помог стянуть с моих плеч пальто, которое я так стеснялась, передав его в просторную гардеробную, перехватил мою дрожащую руку и потянул меня следом за собой к уединенному, скрытому от любопытных глаз, явно закрепленному за ним, небольшому столику. Я шла, ошарашенно озираясь по сторонам. Красивейшее место с явно заоблачными ценами. На мою зарплату я никогда не смогу позволить себе даже чашечку пакетированного чая хотя вряд ли здесь такое имеется. Это очень смущало меня, если не сказать нервировало. Я никогда не была в таких пафосных и дорогих местах ранее. Отодвинув для меня стул, Марк обошел наш столик и сел напротив меня, явно чувствуя себя здесь максимально комфортно. Весь этот шик, лоск, богатство – это определенно его стихия. Не моя. Подошедший к нам официант предупредительно подал мне меню и встал рядом в ожидании заказа. Я нервно сглотнула, нерешительно отложив его на край столика, боясь открыть и увидеть здесь сцены. Марк вопросительно приподнял одну бровь, следя за моими действиями. Моя реакция ему явно не нравилась. Но все дело было даже не в этом ресторане, а в том, что рядом с ним я чувствовала себя крайне неуютно и очень нерешительно. «Можно сегодня я сделаю заказ?» Марк нарушил мои размышления. Я думала, что мы просто поговорим. «Я не обидал сегодня. Одно другому не мешает». Я молча кивнула. Даже не открывая меню, он, не задумавшись, продиктовал. «Романе Конти 1945 года одним бокалом для дамы и виски Макалан со льдом. Для девушки салат с морепродуктами, для меня тартар из говядины». «Двастый корибай. Для меня прожарка — медиум, для дамы — медиум well. Официант, до сих пор дежуривший у нашего столика, оживился и тут же ответил. «Романе Конти 1945 года бокалами не продается. Тогда всю бутылку». Быстро перебил его Марк. Приняв заказ, услужливый официант незаметно удалился, оставив нас в относительном уединении. «Я не съем столько», — нерешительно запротестовала я. Он только недовольно повел бровью и в ожидании нашего заказа положил на стол две папки. Одну новенькую, глянцевую, другую, потрепанную временем из пожелтевшего старого картона. И подтолкнул их в мою сторону, не отводя от меня глаз. «Что здесь?» — не удержалась я от лобового вопроса. «Здесь вся твоя жизнь. С рождения. Прошлое». И, возможно, будущее, если ты, конечно, согласишься на него. Свое откровенное презрение к Марку я не скрывала, но сейчас, вокруг нашего столика, оно сгустилось так, что хоть ножом режь. Он чувствовал это, но почему-то терпел. Только раздраженно ослабил узел на своем дорогущем галстуке и нервно забарабанил пальцами по столу. Меня такая оторобь взяла что на пару минут между нами повисло гнетущее молчание. Я не знала, что ответить, лишь неотрывно смотрела на эти самые папки перед собой, словно старалась просверлить в одной из них дыру. Меня интересовала только одна. До дрожи в пальцах захотелось хоть на секунду прикоснуться к своему прошлому. Поэтому я медленно подняла руку и, протянув ее, чуть дотронулась до пожелтевшего картона — бережно погладив потёртые временем края. Сейчас я не могла контролировать свои эмоции, поэтому прикрыла глаза, чтобы не обнажить свои истинные чувства перед сидящим напротив меня, по сути, абсолютно чужим мужчиной. Рука предательски дрожала, поэтому я отдёрнула ее, снова спрятав под столом, но не удержалась и потерла подушечки своих пальцев словно обожглась той самой суровой правдой, скрытой от меня за плотным слоем старого картона. Не откроешь. Первым нарушил наше натянутое молчание Марк. Сейчас я смотрела на две такие разные лежащие передо мной папки, и я была точно между ними, на отчужденной стороне, где-то между своим будущим и прошлым, между неприметными можно и нельзя нет отказ самопроизвольно сорвался с моих губ и я почувствовала минутное облегчение словно тяжесть моего далекого прошлого слетела с моих плеч и страха перед новым будущим больше не существует а эту он слегка пододвинул ко мне новенькую папку оставляя свои пальцы на ее гладкой поверхности и так замер в ожидании моего решения зачем все это «Для чего?» — не сдержалась я. «Я не хотела и не просила, чтобы ты ворвался в мою жизнь и натоптал в ней. С какой стати ты решил, что можешь по своему усмотрению что-то менять, перечеркивать, стирать, обновлять?» В горле стоял горячий комок нестерпимой обиды, который я никак не могла проглотить. «Я не жду от тебя ничего, не нужно, ни хорошего! «Неплохого!» «И даже этот сегодняшний ужин был ни к чему!» «Я его не оценила!» «Потому что ты еще ничего не ела!» парировал Марк, слегка поморщился, видимо, от невольной досады. «Чёрт!» выругался, сделав секундную паузу, но сразу продолжил. «Да дай ты мне шанс извиниться перед тобой!» Подняла салфетку со своих колен и аккуратно положила ее на уголок стола. Не желая его слушать, Я начала подниматься, и, видя мой молчаливый ответ, но не принимая от меня категоричный отказ, он положил свою ладонь поверх моей, удерживая меня, и предпринял еще одну судорожную попытку. «Я предлагаю тебе занять должность руководителя вашего детского дома. Назначение уже одобрено и подписано, осталось только получить твое согласие и поставить утвердительную подпись на документе. Не хочешь ради себя» так останься и прими мое предложение ради детей. У тебя появится возможность улучшить для них условия проживания и содержания, поменять их жизнь». Его настойчивое прикосновение обожгло мою руку. Я подняла глаза и, встретившись с его взглядом, тряхнула своей головой, пытаясь вникнуть в его слова и выкинуть из своей памяти все еще живое воспоминание о недавно произошедшем между нами. Попыталась выдернуть руку, Но он ловко перехватил мою ладонь своими пальцами, лишь слегка сжимая ее, и мне пришлось снова посмотреть на него. Я оставляю за тобой право выбора. Обещаю. Давить на тебя не буду. Сейчас я прошу тебя только поужинать со мной. Ничего больше. Кивнула, и он отпустил. А я снова заняла свое место за столом и вновь накрыла колени накрахмаленной салфеткой. Марк взял вилку и молча принял Саза свой салат. В этом мы с ним оказались на удивление похоже. Я никогда не любила длинных разговоров, отдавая предпочтение молчаливому раздумью. К чему обманывать себя и его, прикрываясь излишними пустыми беседами? Ведь я уже сделала свой выбор.